Глава восьмая Завораженная игрой красок и форм в ночном небе, озаренным огнями в фейерверка, забыла обо всем. На один волшебный миг в душе расцвел бутон розы, однако насладиться моментом гармонии не получилось. Миранда подхватила под локоток и отвела в сторонку от сладкой парочки, сдула с лица выбившуюся из чепца черную прядь, и заговорчески шепнула на ухо. Официальная часть праздника прошла, однако веселье только начинается. Гости будут плясать до утра. Я раздобыла маски, а бальные платья еще с того года остались. Санни от Тима не отходят, толку с нее, как сказала молока. «Составь мне компанию, давай хорошенько повеселимся на балу». «Идем!» Я ответить не успела, как девушка потянула за собой. «Наверное, фруктовый сок забродил». И так подействовало на меня, что действительно захотелось веселье. «Почему бы не проверить, угадает ли заносчивый Исайя неуловимую невесту? Нам ведь под одной крышей жить, рано или поздно столкнемся?» «Лучше сразу узнать, к чему быть готовой. Тем более сейчас ничем не рискую. Гости в масках, скрывающих истинный облик, да и платье будет другое». Миранда выдала бледно-желтые с золотистыми стразами и вышивкой по подолу. «Год назад наша подруга Элинор познакомилась с гостем в маске». Эмоционально жестикулируя, девушка металась по комнате в поиске туфель, путая в пышные юбки изумрудного платья. Представляешь, парень оказался сыном главного парфюмера королевства. Они влюбились друг в друга с первой встречи, протанцевали ночь напролет, а на утро он забрал Элли из замка, чтобы жениться. Вот что значит настоящее новогоднее чудо. Кстати, Элинор была как раз в этом платье. Миранда задорно подмигнула. Если повезет, и мы найдем свое счастье. Глядя на веселую девушку, узнавала в ней неунывающую Тессу. Отчего же девицам так важно удачно выйти замуж? Неужели в этом и заключается то самое счастье, которое все ищут? Наверное, я не такая. Паршивая овца в стадии считающая, что замужество не делает счастливым. Достаточно вспомнить Шатет, для которой отец – ключик к благополучной жизни. А вот с мамой у него было по-другому. Они разделяли увлечения, радовались каждому новому дню и даже в мелочах поддерживали друг друга. Если и выходить замуж, то по большой любви, а не потому что брак сулит сытую и благополучную жизнь. У родителей никогда не было много денег, но те времена сохранились в памяти как счастливые и беззаботные. Да, теперь я осталась одна. Но это не значит, что следует поскорее выскочить замуж. Если повезет, найду место в жизни с помощью собственного труда и таланта. Пример того, что идея небезнадежна – уважаемые женщины королевства. Они долго шли к успеху и добились его сами, а не за счет влиятельных мужей. Видно, мой путь только начался. Как оказалось, одного таланта мало в любой момент. Некто богатый и влиятельный может запросто украсть творение, над которым кто-то корпел бессонными ночами, не жалея силы времени. Слышишь? Миранда вдруг застыла посередине комнаты и прижала палец к губам, призывая к тишине. Прислушавшись, распознала звуки музыки, доносящиеся из бального зала. «А я ведь танцую не хуже аристократок!» С горечью признала служанка. «Но никому до этого нет дела!» «И я немного умею!» — поскромничала. Мама с раннего детства уделяла внимание танцам и меня научила. Она двигалась так рациозно, глаз не отвести. Всегда мечтала перенять мастерство. Но так и осталась жалким подобием, ведь с ее смертью забросила уроки. «Идем скорее, а то уже в коридоре начну танцевать и без партнера. Вот смеху будет, если кто увидит». Подхватив перьевые магические маски с комода, Миранда вручила мне одно, а вторую закрепила на себе. «Есть один путь через хозяйский этаж, ведущий в уборную зала. Пойдем через него». «Уверена? Может, не стоит рисковать?» «Не переживай, сейчас в замке пусто, дрексы на празднике, стеряемся среди гостей, но все равно старайся близко не подходить к лордам и миледи». «Если узнают, не уволят, конечно, но отругают, что тоже неприятно». Притормозив у очередного поворота, служанка осторожно выглянула из-за угла. Убедившись, что впереди никого нет, махнула рукой, мол, путь открыт. «Миранда, я боюсь!» Засомневалась в исходе вылазки, шагая по пустынным залам и глазея на причудливые тени. «Да брось, бояться нечего, я же не первый раз так делаю, идем!» Миранда для надежности взяла за руку и потащила за собой. «Что ж...» Отказываться следовало сразу, а теперь поздно. На мне новое платье и маска. Блондинок на празднике пруд-пруди. Сайонар не узнает, и меледи тоже. От предвкушения авантюра живот скрутила в тугой узел. Всегда так, когда совершала нечто запретное. Но ведь плохого мы ничего не делаем. Подумаешь, потанцуем, повеселимся на празднике. Я ведь так и поступила бы, случись иначе. Как назло, первой с кем столкнулись в уборной, оказалась Кассандра. Девица, приподняв маску, стояла у зеркала и подкрашивала алым блеском пухлые губы. Не обращая на посторонних, любовалась собой. Мы с Мирандой прошмыгнули к выходу и очутились в коридоре перед бальным залом. Патруга приплясывала от радости, что идея получилась, а у меня сердце колотилось от волнения. Тревожно стало, когда увидела читу Дрекс у постамента. Миледи ворковала с мужем, а сын рыскал по толпе напряженным взглядом. Стоял будто статуя без маски, прожигая пространство синими глазами. Красивый, но избалованный, богатенький сынок. От него заверсту несло самодовольством и раздражением. Странно, что не заметила этого при первой встрече. Не успела опомниться, как еще один незнакомец подхватил за талию и утянул в танцевальный круг. Только и успела что махнуть рукой подружки. «И как это я раньше не заметил столь прелестное создание?» Кавалер прижал к себе покрепче. «Возможно, потому что не видите дальше вытянутой руки?» Отстранилась, соблюдая правила приличия. «Вообще-то у дамы спрашивают, желает ли она танцевать». «А вы разве не желали?» С улыбкой произнес незнакомец. «Иначе почему не отправились домой после фейерверка, как другие?» «И много таких нашлось?» Проигнорировала первый вопрос. «Вообще-то, ни одна гостья не покинула замка, а двоих даже развернули с полпути и привезли обратно». Доверительно поделился молодой человек. «А чего так? Гостям не хватило партнер для танцев?» «Но, насколько я вижу, ситуация как раз обратная», – парировала с улыбкой. «Эх, нет», – рассмеялся незнакомец. «Молодой лорд потерял невесту, вот и ищет ее среди приглашенных девушек». «Как интересно, а невеста знает об этом?» «И вообще, как можно потерять то, чего никогда не было? Может, лорд ошибся в выводах и теперь идет по ложному пути?» «Вы так говорите, будто знаете ее. Партнер перехватил меня за запястье, не давая исчезнуть, как в прошлый раз. «Не подскажете, кто она?» «Лорд обещал награду». «Разделим?» «На двоих». И подмигнул через прорези масла. «Благодарю за танец». Попыталась высвободиться. Тщетно. «Отпустите!» Возмущенно всплеснула руками. Однако молодой человек подхватил за локоток и повел к столикам для угощений. «Прекрасная незнакомка. Я не буду столь глуп, чтобы выпустить из рук возможное счастье». Вот как поразилась нахальству. Я не ваше счастье и ничего более. Отпустите немедленно. Чего еще ожидать от гостей, если лорд вел себя так же? Вероятно, один из друзей раз в курсе подробностей. Самому наследнику не пристало метаться между девушками, вот и подослал знакомых. Зря я все же поддалась на Миранды и Миранда вернулась на бал. Зачем же так критично? Вы ведь совершенно меня не знаете. Изумился так, будто я отдавила ему ногу и не спешу извиняться. «А теперь уже точно не желаю знать», — высказала резко. «Немедленно отпустите и дайте пройти. Вы явно перебрали шампанского и ведете себя как... как свинопас, вот!» Разозлилась настолько, что не постеснялась в выражениях. «Я?» — удивился так искренне, что на секунду стало стыдно. «Праздник же! Я только пригубил один бокал во время боя курантов. А свинопас — нужная профессия, с которой не каждый справится. Милая незнакомка, простите, если случайно обидел». Опустил руку и галантно поклонился, прижав ладонь к груди. «Каюсь, принял ваше поведение за игру. Больше пальцем не прикоснусь без разрешения. Не исчезайте, пожалуйста». Я заколебалась, сомневаясь, стоит ли доверять молодому человеку. Но сквозь прорези маски смотрели такие чистые, теплые янтарные глаза, что невольно сдалась. Если подумать, девушки специально позволяли больше положенного, чтобы покорить будущего супруга. В зале полно парочек, тесно прижимающихся друг к другу. «Может, ты правда подумал, что я буду не против более близкого общения? Просто не поняли друг друга?» «Мир!» – незнакомец по-детски протянул мизинчик, чем вызвал невольную улыбку. «Мир!» – коснулась пальца своим мизинцем, но помните про обещание? «Как будет угодно, моя леди!» – расцвел шальной улыбкой. «Мисс!» – поправила парня. «Мисс? А дальше?» «Можно узнать ваше имя?» «Мисс Армерия!» Слукавила, назвав первые популярности имя в Вельбурге. За ним как раз шла Роза, но не выдавать же себя незнакомцу. А то еще будет разыскивать и выяснить, что я вовсе не гость, а тайком проникшая на праздник прислуга. Красивое имя вам идет. А я Лейдар. Близкие называют Лейдом. Приятно познакомиться, мистер Лейдар. Дала понять, что не собираюсь настолько сближаться с молодым человеком. Мисс Армерия, вы подарите мне еще один танец? То есть все танцы? «Не хочу отпускать вас ни на минуту», — нахально сверкнул янтарными глазами. «Обещаю, буду вести себя прилично. Вот, увидите, я умею держать слово». «Так и быть». Сдалась, осознавая, что просто так он теперь от меня не отстанет. «Но только один танец. Я немного устала. Пожалейте мои бедные ноги, они столько находились сегодня». Мила улыбнулась. «Желание прелестной дамы закон». «Тогда дождемся вальса. Люблю этот танец больше прочих», — признался Лейдар. «А вы?» «И я. Вальс все любят. Но мне он нравится за невероятную грацию и легкость, с которой пары кружат по залу. А еще со стороны сразу видно, как партнеры чувствуют друг друга. Возникла ли между ними симпатия?» «Весьма тонкое замечание», — оценил мой ответ кавалер. «Наверное, вам часто приходилось наблюдать за танцующими парами?» «Нет, теперь уже нет», — погрустнела, вспомнив о маме и папе. «Только не спрашивайте, почему». «Как раз хотел», — вздохнула Лейт. «Может, угостить вас чем-нибудь?» «Говорят, сладкое поднимает настроение. А вы загрустили?» «Мне жаль, что невольно расстроил вас. Простите». «Не извиняйтесь, вы же не знали». Тоже вздохнула. «Ну, с удовольствием попробую Вот то пирожное с клубничным джемом». Взглядом указала на столик, где стояло блюдо с угощением. «Только не исчезайте, прекрасная незнакомка!» — попросил кавалер. «Я быстро вернусь!» Кивнула, скрестив указательные средние пальцы, натянуто улыбнулась. Держать слово не собиралась, каким бы умоляющим не был взгляд Лейдара. «Мы с ним не пары, и лучше исчезнуть, пока не начались расспросы!» Едва Лейд отвернулся, как я подскочила с места и скрылась среди гостей.